А третий уйма не объяснимо. Летающие тарелки, изгнание бесов в какие-то типы, видел по телевидению, взгибают на расстоянии вилку, намекает полицейский, всё это не касается. Как читатель Франсуар, я, может быть, заинтересуюсь этим на 5 минут и скажу: "Ну и ну". Когда я говорю, что в этой итальянской истории нет материала для следствия, я могу и ошибаться но у меня за спиной 30-летний опыт службы в полиции. Впрочем, вы можете со мной и не согласиться. Дело ваше. Инспектор Пиньо попросил ознакомить вас с делом, которое я вел два года назад. Когда я закончу, вы поймете, почему оно не стало достоянием прессы. Сразу же, не соблюдая правил вежливости, добавлю... Если вы попытаетесь использовать материал для публикации, то всё будет опровергнуто. Почему, вы тоже поймёте. Речь идёт об интересах государства. Да, я сотрудник французской полиции. Не обижайтесь. Речь идёт о служебной лояльности. Я прибег к общепринятой формулировке. Это дело сдано в архив. Им занималась полиция Сюрте, а потом и контрразведка. Папки в архиве весят добрых несколько килограммов. Итак, выступаю. Главный персонаж Юдо Непрок. -э Прок фамилия, которая звучит не по-французски. Сначала его звали Проке это немецкий еврей, который ещё мальчиком вместе с родителями эмигрировал во Францию при Гитлере в 1937 году. Отец и мать Прока из мещан. До прихода нацистов немецкие патриоты. У них были дальние родственники в Страсбурге, осевшие во Франции ещё в XVIII веке. Ухожу так далеко, потому что мы всё прощупали, как всегда в трудном деле. Чем дело запутаннее, тем глубже мы в него погружаемся. Отец, умирая, не оставил проку ничего. Сын выучился на оптика, в годы войны пребывал в неокупированной зоне в Марселе. По других родственников. Все остальные годы, кроме этих шести, он безвылазно жил в Париже, в Марёме округе. У него была небольшая оптика на Рю Амели. Живая прока шли скорее неважно. Он не располагал средствами и не мог успешно конкурировать с солидными фирмами. Торговля шла слабо, он больше занимался ремонтом. Менял линзы, иногда чинил игрушки, необязательные оптические Словом, оптик бедных и неимущих. Он был холостяком, жил с матерью. Она дотянула почти до девяносто. Когда случилось то, о чем я расскажу, Рок ушел шестьдесят первый год. К суду он не привлекался, в наших картотеках не значился, хоть мы и знали, что фотолаборатория, которую он устроил за мастерской, не была таким уж невинным хобби, так он утверждал. Есть люди, которые делают рискованные снимки, необязательно порнографические, сами они не умеют или не хотят их проявлять и нуждаются в доверенном лице, которое бы этим занялось. Желательно, чтобы это был солидный человек, который бы не сделал лишних отпечатков для себя, а то и не только для себя. Что ж, в известных пределах это не наказуемо. Бывают люди, которые вовлекают других в щекотливые ситуации и украдкой их снимают, чтобы потом шантажировать. Как правило, такие любители у нас зарегистрированы. Им не с руки заводить в собственную лабораторию или обращаться к услугам фотографа, который на подозрение у полиции. Прок иногда выполнял подобные заказы. Мы об этом знали. Обычно он брался за них, когда когда его финансовые дела оказывались совсем плохи. Однако основания для вмешательства не было, и не на такие вещи полиция смотрит сейчас сквозь пальцы. Не хватает, кстати, находиниц, не хватает средств. Впрочем, прок на этом зарабатывал немного. Он никогда не осмелился бы пределить своим клиентам претензии, ссылаясь на характер заказов. Он осторожничил, да и по натуре был трусоват. Жил под питой у матери. Всё было по расписанию. Каждый год ездили отдыхать, всегда в июле, всегда в Нормандию, их трёхкомнатная квартира, забитая рухлядью, помещалась над магазином в старом доме, где жильцы знали друг друга давно, ещё с дореволюнных времён.